Глава 7, Может ли человек меняться к лучшему? Бальзак говорит, что не может. Исходя из собственного опыта, я готов с ним согласиться. А что до восторженных поклонников этого писателя, они вольны как угодно относиться к такому мнению. В юные годы я привык заимствовать взгляды на жизнь у людей старше меня, которые, как они полагали, разбирались во всем лучше молодых, и потому вслед за ними придерживался мнения, что человек может исправиться. Мне часто указывали на таких исправившихся людей. Похоже, в нашей деревне, расположенной в нескольких милях от портового городка, их было много. Все, в том числе и сами исправившиеся, считали, что в прошлом они неумеренно предавались порокам, однако в то время, когда я их знал, их движение в противоположном направлении тоже было не в меру преувеличенным. Они неизменно принадлежали к одному из двух типов депрессивных ипохондриков или агрессивных буянов. По уверениям исправившихся, они были счастливы, и я верил их словам, однако не мог отделаться от мысли, насколько же им было плохо в прошлом, если теперь они считали себя счастливыми. Поговаривали, что один из них, плюгавый старик с кротким взглядом и песклявым голосом, был особенно необузданным в юности. Я так и не узнал, какой специфический порог лежал в основе его дикого буйства, На мои вопросы окружающие отвечали «О, он был ужасен», и прибавляли, что маленьким мальчикам не надо знать того, что не положено, и этим только разжигали мое любопытство. Из их тона я заключил, что он был по меньшей мере пиратом и взирал на старика со страхом и тайным восхищением. Но кем бы он ни был в прошлом, его спасла жена, невзрачная, на вид костлявая женщина безупречной репутации. Однажды старик по каким-то делам зашел в наш дом, И я, воспользовавшись тем, что на некоторое время остался с ним наедине, задал ему вопрос, что называется, в лоб. «Вы ведь раньше были большим грешником, правда?» спросил я, сделав акцент на «раньше», чтобы смягчить бестактность вопроса. К моему величайшему удивлению, на его морщинистом лице мелькнул отблеск былой славы, из губ сорвался звук, который больше напоминал хихиканье, а не вздох, который следовало ожидать. «Да уж», — отозвался старик, — «я был парень хоть куда», — покуражился в волю. Определение «парень хоть куда» меня поразило. В моем представлении парень хоть куда должен быть исключительно совестливым человеком, стремящимся приносить добро людям. Для меня было открытием, что это определение может применяться и в отношении заблудших овец. «Но теперь вы исправились», — продолжал я, решив не погружаться в глубины этимологии, а вернуться к конкретному разговору. «Эх», — отозвался старик, и его лицо приняло привычное тоскливое выражение. «Я как головня, выхваченная из огня. Теперь я уже не тот. И в этом заслуга вашей жены», — настаивал я, решив, раз уж мне взбрело на ум начать этот допрос, добиться истины из первых рук. При упоминании о жене старика прямо перекосило. Он пугливо огляделся, желая увериться, что нас никто не подслушивает, и прошептал мне в ухо пронзительные по своей искренности слова, которые я помню до сих пор. «Мне хочется кожу с нее содрать, прямо с живой содрать кожу». Хотя жизненный опыт мой был невелик, меня поразило такое желание якобы раскаявшегося грешника. Тогда моей вере в возможность исправления человеческой натуры был нанесён первый удар, за которым последовали и другие. Природа человека или другого существа не терпит исправления. Вы можете развивать ее, можете контролировать, но изменить не сможете. Возьмите домой тигренка, постелите ему коврик у камина и научите лакать молоко, и пока у него будет коврик и достаточное количество молока, он будет мурчать и вести себя как любящий домашний питомец. Но он останется тигром с инстинктами, присущими этому животному, и к его отпрыскам непременно перейдут тигриные повадки. Тоже и с обезьянами. Может смениться несколько тысяч поколений, в результате чего обезьяна утратит хвост и станет человекообразной. Подождем, когда сменится еще несколько тысяч поколений, и обезьяна из отработанных паров вечности сварганит себе интеллект и душу и с их помощью сможет до определенной степени держать под контролем свою обезьянью природу. Но от нее никуда не денешься. Каждый раз, когда надсмотр цивилизации ослабевает, как было во время испанской ярости или сентябрьской резни или западного самосуда, обезьяна выползает, кусает и рвет трепещущую плоть. Ее волосатые руки по в крови, она танцует вокруг заживо сожженного негра. Испанская ярость. Имеется в виду осада Антверпена 1584-1585 годы испанскими войсками под командованием Александро Фарнеза. «Сентябрьская резня. Массовое убийство заключенных в Париже со 2 по 6 сентября 1792 года во время Французской революции». «Я знал одного человека, или скорее слышал о нем, который был пьяницей по убеждению. Он начал пить и продолжал пить дальше не из слабости, а из принципа. Когда друзья увещевали его, мужчина советовал им заниматься своими делами и не лезть в его жизнь. Он бросит пить, только если появится в этом необходимость». А так он любит выпивать и будет напиваться столь часто, сколько ему хочется. Мужчина сознательно избрал такой путь и исправно ему следовал. Говорили, что за 10 лет он ни разу не ложился спать трезвый. Может, это и преувеличение, но даже если это допустить, в основном все практически так и было. Наконец, настал день, когда появилась веская причина не пить. Мужчина не подписывал никаких обязательств, не давал никаких клятв, он просто сказал к спиртному больше не притронусь», и держал слово 26 лет. Под конец этого времени обстоятельства сложились так, что жизнь для него стала невыносимой, и мужчина решил с ней расстаться. Он привык по мановению руки получать то, что хотел, и теперь, взвесив все «за» и «против», пришел к мысли о самоубийстве. По причинам, о которых долго рассказывать, совершить самоубийство нужно было в тот же вечер и желательно до 11 часов. До этого времени некая персона не могла прибыть из определенного места. Было 4 часа дня. Мужчина закончил все необходимые дела, написал несколько важных писем. К семьи все было сделано. Он вызвал Кэп и поехал в небольшую гостиницу на окраине, там снял номер и велел принести все необходимое для приготовления некоего пунша. Точно такой он пил последний раз 26 лет назад. В течение трех часов он непрерывно пил, положив перед собой часы. Пол одиннадцатого вызвал дежурного, заплатил по счету, поехал домой и там перерезал себе горло. Четверть века люди считали этого мужчину исправившимся. Но за все это время его нутро не изменилось ни на йоту. Тяга к спиртному никуда не ушла. 26 лет он, будучи великим человеком, душил ее в себе. Но когда ему все стало безразлично, он ослабил хватку и порочный инстинкт возобладал в нем с прежней силой. Все, что человек может сделать, это молиться, чтобы ему послали сил подавить в себе порог, а потом не давать ему вырваться на волю. Я никогда не слушаю пустые разговоры об исправившихся людях, измененной натуре, но часто вспоминаю проповедь, услышанную мной в Уэсли на молельном бдении возрожденцев в графстве Уэст-Мидлендс. «Друзья мои, во всех нас сидит демон». «Он находится во мне, он находится в вас», вещал старик-проповедник с длинными седыми волосами и бородой, и диким, горящим взглядом. Такой взгляд был у большинства местных проповедников, ратовавших за так называемое возрождение. И кое-кому из них следовало бы возродиться самим до того, как они принялись за других. Имейте в виду, что все, о чем я говорю, происходило более 30 лет назад. «Это так, он сидит в нас», — отозвалась толпа. «И вы не можете от него избавиться!» — продолжал проповедник. «Сами не можем!» — пылко воскликнул кто-то в конце комнаты. «Но бог нас не оставит!» Старик повернулся к нему. Вид у него был почти свирепый. «Бог не поможет!» — выкрикнул он. «Не жди этого, парень! Демон сидит в тебе, и ты должен его сдерживать. Избавиться от него не в твоих силах, и бог не ждет этого от тебя!» По комнате прокатился неодобрительный шум, но старик продолжил, не обращая внимания на реакцию паствы. «Вам не надо от него избавляться, нужно только крепко его держать. Не выпускать на свободу, держите изо всех сил, атакуйте его. Говорю вам, это полезное духовное упражнение для христианина». Этот вопрос встал перед нами применительно к нашему герою. Браун предложил пойти оригинальным путем, дающим возможность свежей трактовки и сделать героя отменным негодяем. Джевсон поддержал Брауна, полагая, что такой вариант позволит нам создать истинно художественное произведение. По его мнению, нам легче будет работать над портретом законченного мерзавца, чем стараться описать порядочного человека. Макшонаси с жаром согласился со всем сказанным до него. «Как надоели», — сказал он эти «благородные молодые люди с золотым сердцем, нисходящие со страниц современных романов». Кроме того, такое чтение вредно для молодого поколения, создавая Ложные иллюзии, которые разбиваются при встрече с подлинной жизнью. Развивая тему дальше, он контуром набросал портрет героя. Что я могу сказать? Не хотел бы я встретиться с таким персонажем в темном переулке. Серьезнее всех, отнесшийся к проекту Браун, призвал нас к благоразумию и в очередной раз напомнил, надо сказать небезосновательно, что мы собрались здесь ради дела, а не для того, чтобы нести вздор. Престыженные мы всерьез приступили к работе. Браун раскрыл подробнее свое представление о герое. С этим отъявленным мерзавцем примерно в середине книги случается нечто такое, что в корне меняет его характер. Естественно, завязался спор, в результате которого всплыл вопрос, с которого я начал главу. Может ли человек измениться к лучшему? Я отрицал такую возможность и описал случай, о котором говорил выше. Макшонаси, напротив, настаивал, что человек может измениться, и приводил в пример себя, ведь в юности он был бесполезным, лишённым стабильности вертопрахом. Я предположил, что это пример исключительной силы воли, заставляющей человека преодолевать врождённые пороки, разрывать узы, наложенные на него самой природой. «Положа руку на сердце», — сказал я, — Ты и сейчас остаешься безответственным, безнадежным болваном с добрыми побуждениями. Однако, — быстро добавил я, — видя, как рука приятеля тянется к лежащему на пианино массивному тому Шекспира, твои умственные способности настолько неординарны, что тебе удается скрывать этот факт и казаться всем разумным и даже мудрым человеком. Браун согласился со мной, что в случае макшонности следы изначальной натуры проглядывают, но заметил, что данный пример неудачен, и его не стоит брать во внимание. «Но если говорить серьезно, — обратился он ко мне, — неужели ты не веришь, что в жизни человека могут произойти настолько важные, знаковые события, которые способны переломить его натуру и в корне ее изменить?» Переломить — да, но не изменить. Серьезные испытания могут разрушить человека или, напротив, закалить подобно металлу, который либо расплавляется в огне, либо становится еще прочнее. Однако ни в одной печи при самом сильном огне брусок золота не превратится в брусок свинца или брусок свинца в брусок золота. Я спросил у Джефсона, что он думает по этому поводу. Сравнение с бруском золота ему показалось неудачным. Он не считал человеческий характер неизменяемой величиной, ему было ближе сравнение характера с неким составом, ядовитым или целебным который каждый человек приготовляет сам из фармакопеи, дарованной ему жизнью и временем, в котором он живет. Может случиться и такое, как мне неправдоподобно это звучит, что содержимое стакана выплеснуто, потом ценой больших усилий изготовят новое. Тогда позволь задать тебе прямой вопрос, известен ли тебе случай, когда характер человека полностью изменился? Спросил я. «Известен», — ответил Джеффсон. «Я знал человека, чей характер совершенно изменился после одного события. Ты можешь мне возразить, сказав, что он сломался или что в результате некоего события научился держать под контролем врожденные пристрастия, но, как бы то ни было, результат поразительный». Мы попросили его рассказать этот случай, и Джеффсон начал. Этот человек был другом одного из моих кузенов, с которыми я много времени проводил в студенческие годы. Когда я с ним познакомился, ему было 26 лет, и он был здоров как телом, так и духом. По натуре он был человеком суровым и упрямым, и те, кому он нравился, называли его сильной личностью, а те, кто его недолюбливал, их было значительно больше — тираном. Когда я встретился с ним три года спустя, предо мной стоял старик 29 лет, кроткий, никому не прикословящий, своему мнению не верящий, слова же других, слепо принимавший на веру. Прежде он легко вспыхивал и давал волю гневу. После произошедшей с ним перемены я только раз заметил тень гнева на его лице. Однажды во время прогулки мы увидели, как малолетний хулиган пугает малышку, делая вид, что натравит на нее собаку. Мой спутник схватил мальчугана мертвой хваткой и чуть его не задушил. Такое наказание показалось мне чрезмерным, хотя поступок и правда был скверный. Я пожурил его, когда он снова подошел ко мне. Это так извиняющимся тоном признал он. «Некоторых дурачеств я не выношу». Зная, какая картина стоит перед его глазами, я промолчал. Он был младшим партнером в крупной фирме, расположенной в Сити, которая занималась поставками чая. В лондонском отделении у него было мало работы, и когда в результате операций с недвижимостью фирма приобрела чайную плантацию на юге Индии, ему предложили ее возглавить. Предложение пришлось ему по душе. Мужчина радостно предвкушал суровую жизнь, полную трудностей и опасностей в далеком краю, где управлять туземцами можно только с помощью страха, а не убеждения. Такая жизнь, требовавшая ясной головы и крепких нервов, пробуждала в этой властной натуре большее воодушевление и интерес, чем пресное существование в тисках цивилизации. Только один человек мог воспрепятствовать исполнению этого желания — его жена. На этом нежном, робком существе он женился, повинуясь инстинктивной тяге к противоположности, которую природа вложила в нас, стремясь к равновесию. Эта юная особа с застенчивым, кротким взглядом принадлежала к тому типу женщин, для которых смерть не так страшна, как ожидание опасности. А раковый удар переносится легче, чем напряженный страх. Такие женщины с визгом убегают от мышонка, а мученическую смерть принимают героически. Нервную дрожь ему унять так же трудно, как осине трепет своих листьев. Если бы он улучил мгновение и подумал о ее чувствах, то, возможно, осознал бы, что, согласившись на этот пост, обрекает жену на несчастную жизнь, к которой она не приспособлена. Но не в его привычках было оценивать ситуацию со стороны. Важна была лишь его точка зрения. Нет сомнения, что он страстно любил жену, но по-своему, как любит свою собственность, так хозяин любит собаку, которую при случае отхлещет хлыстом или лошадь, которую безжалостно пришпоривает, пока та не сломает хребет. Мужчине в голову не пришло посоветоваться с женой о новом назначении. Он сообщил ей о своем решении, только когда стала известна дата отъезда, вручил чек на крупную сумму для покупки всего необходимого и просил его известить, если не хватит денег. Она, любившая его с той собачьей преданностью, какая приносит мужчине лишь вред, только удивленно распахнула глаза и промолчала а сама задумалась о том, что принесут ей предстоящие перемены, и, оставшись одна, тихо лила слезы, но стоило ей заслышать шаги мужа, как она поспешно утирала глаза и встречала его с улыбкой на лице. Ее робость и нервозность, бывшие дома лишь предметом для шуток в новых условиях, стали его серьезно раздражать. Женщина, которая не может удержаться от крика, заметив неожиданно в сумерках пару горящих глаз на темнокожем лице, способная бросить поводья и соскочить с лошади, заслышав отдаленный рев дикого зверя или побелеть от ужаса и застыть на месте от одного только вида змеи, неподходящая подруга для жизни на краю индийских джунглей. Не знавший чувства страха муж не понимал ее состояние и считал его чистым притворством. Как многим мужчинам его склада, Ему казалось, будто женщины прибегают к таким уловкам, считая, что робость им к лицу, и если объяснить им, как нелепо это выглядит, они непременно избавятся от этих глупых ухищрений, как избавились от семенящей походки и жеманного хихикания. Мужчина, который гордился тем, как хорошо он знает лошадей, мог бы, казалось, лучше разбираться в истинной природе нервозности, в основе которой лежит темперамент. Но наш мужчина был глупцом. Больше всего его раздражал страх, который жена испытывала перед змеями, к счастью или к несчастью, но он был полностью лишен воображения. К этим извивающимся на земле потомкам искусителей Евы он не питал враждебных чувств. Ползающие на брюхе существа казались ему не страшнее тех, что передвигаются на лапах, и более того, он знал, что последние опаснее. Пресмыкающиеся всегда стремится поскорее уползти от человека, Змея опасна только в том случае, если на нее нападают или сильно испугают. Обычно люди узнают об этом из книг по естественной истории, но наш мужчина знал о повадках змей из собственного опыта. Его слуга, бывший сержант Драгунов, рассказывал, что сам видел, как хозяин, лицо которого находилось в шести дюймах от ядовитых клыков египетской кобры, спокойно стоял и глядел в моноколь, как змея, укус которой означает верную смерть, уползает прочь. То, что эти безобидные твари могут вызывать у мыслящего человека тошнотворный страх, представлялось мужчине ужасной нелепицей, и он твердо решил излечить жену от страха перед змеями. Ему удалось это сделать и даже пойти дальше, чем он этого хотел. Но то, что в результате произошло, оставило в его глазах неприходящий ужас. Однажды вечером, возвращаясь верхом через джунгли домой и почти подъезжая к своему бунгало, Он услышал тихое шипение у самого уха и, подняв голову, увидел питона, который, соскользнув с ветки, уползал в высокую траву. Мужчина охотился на антилопы, потому заряженное ружье висело у его стремени. Спрыгнув с испугавшегося коня, он успел выстрелить в змею, даже не ожидая, что ее ранит. Но пуля случайно попала в соединение спинного хребта с головой и убила питона на повал. Это был великолепный экземпляр с красивым узором, абсолютно неповрежденный, если не считать неприметного следа от пули. Мужчина поднял змею и, перекинув через седло, решил привезти ее домой и сделать чучело. Пустившись галопом дальше, он время от времени поглядывал на покачивающуюся и бьющуюся о седло змею. От движения она казалась живой, и тут ему в голову пришла блестящая мысль. Эта мертвое присмыкающаяся поможет ему излечить жену от страха перед живыми сородичами. Надо устроить все так, чтобы жена приняла питона за живую змею, и когда она, как всегда, закричит от ужаса, он пристыдит ее, показав, что змея мертвая. Ей наверняка станет стыдно, и это ее излечит. Только безумцу могла прийти в голову такая мысль. Вернувшись, мужчина отнес мертвую змею в свой кабинет и, плотно закрыв дверь, приступил к работе над дурацкой инсценировкой, придав чудовищному питону естественную позу. Создавалось впечатление, что тот ползет из окна наискось, на пол, так что вошедший в комнату человек не мог не наступить на него. Сцена была задумана и изготовлена талантливо. Потом он взял с полки книгу, раскрыл ее и положил на диван обложкой вверх. С удовлетворением окинул взором картину, он отпер дверь и вышел из комнаты. После обеда мужчина закурил сигару и некоторое время сидел молча. «Ты не устала?» — спросил он жену с улыбкой. Она рассмеялась и, назвав его старым лентяем, поинтересовалась, чего он хочет. Всего лишь роман, который читал. Я оставил его у себя в логове. Тебя не затруднит, он лежит раскрытый на диване. Жена легко вскочила и побежала к двери. Когда на пороге она на мгновение остановилась, спрашивая название книги, он залюбовался ее красотой и свежестью, и тут впервые в его сознании мелькнуло легкое сомнение: Прав ли он, задумав для нее такое испытание? Не стоит! Сделал он попытку ее остановить, приподнимаясь. Я сам! Но осекся, вспомнив, насколько хорош его план, и жена скрылась за дверью. Слыша ее шаги по застланному ковром коридору, мужчина улыбнулся про себя, предвкушая удовольствие от розыгрыша. Даже теперь, когда знаешь, к чему все привело, к мужчине не испытываешь жалости. Он слышал, как открылась и захлопнулась дверь его кабинета, и продолжал сидеть, улыбаясь и бездумно глядя на пепел от сигары. Прошла всего секунда, другая, но ему показалось, что время тянется слишком долго. Стряхнув временное оцепенение, он весь превратился во внимание и, наконец, услышал то, чего ждал. Пронзительный крик. За ним последовал еще один, и это его насторожило. Дверь не хлопнула, не слышались торопливые шаги по коридору, улыбка застыла на его губах. Вопли не прекращались, еще и еще... Слуга-туземец, бесшумно скользивший, по комнате отложил то, что было у него в руках, и инстинктивно поспешил к двери. Хозяин остановил его. «Оставайся на месте», — проговорил мужчина хриплым голосом. «Ничего не произошло». Хозяйка испугалась и вскрикнула. «Пора ей отучиться от этих глупостей», — он прислушался. После криков раздалось что-то похожее на сдавленный смех, а потом внезапно воцарилась тишина. И из этой мертвой тишины впервые вынырнул и охватил мужчину страх. Он и темнокожий слуга посмотрели друг на друга, и их взгляды были странно похожи, и, не сговариваясь, они бросились туда, откуда исходила тишина. Когда мужчина открыл дверь, он увидел три вещи: мертвого питона, лежавшего там, где он его оставил, живого питона, вероятно, подругу, медленно обвивавшую его тело, и кровавое месиво на полу. После этого он уже ничего не помнил до того момента, когда очнулся спустя несколько недель в затемненном незнакомом месте. Слуга Туземис рассказывал, что, выбегая с воплем из комнаты, видел, как хозяин бросился на живого питона с голыми руками. Когда вбежали остальные, чтобы оттащить его, он сопротивлялся, и тогда слуги увидели, что у второго питона оторвана голова. «Этот несчастный случай полностью изменил характер мужчины», заключил Джеффсон. Я услышал историю от него самого однажды вечером на палубе парохода, плывущего из Бомбея. Не щадя себя, он рассказал мне то, что я только что поведал вам. Голос его звучал ровно и монотонно, в нем не было никаких эмоций. Когда он закончил, я задал ему вопрос. Как может он все это вспоминать? «Вспоминать?» — отозвался мужчина слегка удивленно. «Да это меня не оставляет. Оно всегда во мне.